Она остановилась у края воды. Был отлив, и песок в закатных лучах солнца был усеян деревяшками плавника. Женщина, сделав крюк, направилась в сторону Эннвека. Он насупил брови и придал себе неприступно занятый вид. «Хеллоу!» — послышался низкий голос. Эннвек поднял глаза. Перед ним стояла стройная, привлекательная женщина с сигаретой и улыбалась ему. На вид ей было хорошо за пятьдесят. Седые волосы коротко острижены, загорелое лицо испечатлено морщинками, в туфлях, на босу ногу, в джинсах и ветровке. «Хеллоу!» Его ответ прозвучал вовсе не так резко, как он рассчитывал. Как только он поднял на нее глаза, он перестал ощущать ее присутствие как помеху. В синих глазах женщины поблескивало любопытство. Должно быть, в юности она была хороша собой. Она и сейчас еще излучала что-то неуловимо эротичное. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. В других обстоятельствах он отделался бы уклончивым ответом и продолжил свои занятия. Есть достаточно способов дать людям понять, что они могут идти ко всем чертям. Вместо этого он неожиданно для себя ответил. — Я работаю над статьей о белухах, а вы? Женщина затянулась сигаретой. Потом села рядом с ним на ствол дерева, как будто он ее пригласил. Он посмотрел на ее профиль, тонкие носы, высокие скулы и вдруг подумал, что уже где-то видел ее. Я тоже работаю над одной статьей. Но, боюсь, никто не захочет ее читать. Она сделала паузу и взглянула на него. Сегодня я была в вашей лодке. Вот откуда он ее знает. Женщина в темных очках с капюшоном на голове. А что с китами? — спросила она. Вы так и не увидели ни одного. Ни одного и нет. А почему? Я только об этом и думаю. Вы не знаете? Нет. Женщина кивнула, как будто ей был хорошо знаком этот феномен. «Могу себе представить, что творится у вас в голове. Мои тоже не появляются, но в отличие от вас я знаю причину. А кто они такие? Ваши?» «Может, вам уже не ждать, а поискать?» — предложила она, пропустив его вопрос мимо ушей. «Да мы ищем». Он отложил тетрадь, сам удивляясь своей откровенности. Казалось, он говорит со старой знакомой. «И как вы это делаете? Через спутники?» теленаблюдением. Можно обнаружить движущиеся группы эхолотами. Есть и другие возможности. И что, они улизнули от вас? Никто не думал, что они исчезнут. В начале марта их видели на широте Лос-Анджелеса, все было в порядке. И все исчезли? Нет, не все. Энвек вздохнул. Все немного сложнее. Вам это интересно? Иначе бы я не спрашивала. Киты здесь есть. Местные. В здешних водах мы наблюдаем... Двадцать три вида китов. Некоторые из них появляются периодически. Серые киты, горбачи, минки. Другие постоянно живут в этом регионе. У нас одних только косаток — три вида. А, киты-убийцы. Такое название чистое недоразумение, сердито сказал Энневек. Косатки — приветливые существа. В природных условиях не бывает нападений на человека. Такое лживое название, как киты-убийцы, ввели истерики вроде пусто который не постеснялся объявить касаток врагом человека номер один. Или тот же плиний в своей истории. Знаете, что он пишет? Чудовищная масса мяса, вооруженная варварскими зубами. Разве зубы могут быть варварскими? Варварскими могут быть разве что зубные врачи? Она затянулась сигаретой. Хорошо, я все поняла. А что значит слово касатка? Энэвек удивился. Об этом его никто никогда не спрашивал. «Научное название — Орцинус Орка, тот, кто принадлежит царству мертвых. Только не спрашивайте меня, кто додумался их так назвать». Она улыбнулась своим мыслям. «Вы сказали, есть три вида касаток». Энновек кивнул в сторону океана. «Прибрежные касатки, о которых мы мало знаем, они то появляются, то исчезают. Во-вторых, касатки — кочевники, они кочуют маленькими группами». Может быть, именно они ближе всего соответствуют вашим представлениям о китах-убийцах. Они поедают все подряд. Морских собак, морских львов, дельфинов, птиц. Они нападают даже на голубых китов.